В день казни все было таким, как и прежде: теплое дуновение Пассата, большие волны, разбивавшиеся об ожерелье коралловых рифов, кокосовые пальмы, склонившие к воде свои развесистые кроны. Губернатор сидел в кресле, которая стояла на специально построенном постаменте. По правую руку от него расположились Буаве на минке, по левую Мари стайль и Моана. На берегу было много вооруженных солдат. Местные жители толпились поодаль. Моана оказалась единственной женщиной в компании мужчин. Капитан объяснил губернатору, что она содействовала установлению власти белых на Тахуата, и тот небрежно махнул рукой, позволив ей сидеть рядом с Тайлем. Не последнюю роль сыграла и красота девушки, хотя... Дабы не приковывать к себе мужские взгляды, Моана завернулась в пеструю ткань, целомудренно прикрывавшую грудь и плечи, и ноги. Привели Атеа. Он не двигался и молчал. Ветер перебирал его густые волнистые волосы, по гладкому смуглому телу пробегали солнечные блики, а большие глаза были мрачны и печальны мари заметил, что молодой вождь смотрит поверх их голов на холмы, на небо, которое он видел в последний раз. Приказав подвести пленника поближе, губернатор обратился к нему. — Я знаю, что ты отказываешься разговаривать с нами, Атео, и все же, полагаю, тебя заинтересует то, что я скажу. — я... Предлагаю заменить казнь через повешение на кое-что другое. Но прежде хочу спросить про ожерелье из их зубов у тебя на груди. Ты сам убил всех этих тварей?» Морис не ожидал, что вождь ответит, однако тот сказал, «Нет, большинство из них поймали мои предки. И все же у тебя есть опыт сражения с акулами?» Ты не боишься их, ведь так? Я наслышу о твоей храбрости и сверхъестественной силе, которую почитает ваш народ. А ты молчал. и тогда Петаля продолжил. В этой лагуне заперта серая акула. Не три и не две, а всего одна. Это справедливо. Полагаю, она достаточно голодна, чтобы напасть на человека. Если тебе удастся победить это чудовище, я обещаю пересмотреть приговор. Атеа смотрел на него полубезумным от надежды и муки взором. — Вы отпустите меня на свободу! — Наивный дикарь! — тихо произнес Петале, после чего громко выкрикнул. — Да! Ты получишь свободу! И вновь перешел на шепот в своем полинезийском раю. Полинезиец размышлял не более нескольких секунд. — Я согласен. — Я знал, что ты не испугаешься. — Я должен справиться с акулой, руками закованными в цепи? — Без оружия? В его вопросе не было и тени иронии. Виталей любезно улыбнулся. — Разумеется, нет. — Снимите с него оковы. Когда это было сделано, губернатор бросил Атея: "Кинжал держи. Как видишь, я на твоей стороне". Морис заметил каким безукоризненно точным и ловким движением молодой вождь поймал оружие, сколь уверенно сомкнулась его ладонь вокруг костяной рукоятки. Атея сразу сделался сильнее. Мана заиграла в нем, словно солнечный свет в сердце вине драгоценного камня. В этот час в лагуне почти не было волнения. Волны разбивались о внешнюю часть рифа, были хорошо видны как мертвые тела кораллов, скрепленные и цементированные известковыми водорослями устилавшие дно, так и красный, розовый, желтый, оранжевый кружево полипов, живущих колониями ближе к поверхности. Когда Атея вошел в воду, Питалей сделал знак солдатам, и те бросили следом небольшой кусок свежего мяса. И тогда все увидели акулу. Проглотив жалкую подачку, она плавала кругами и всплескивала хвостом. Тайлю казалось, что он может разглядеть даже лоснящуюся голову и маленькие злые глаза. Серая хищница была огромна. Пятнадцать... А может, все двадцать футов. Морис закрыл глаза. Он не сомневался в том, что вскоре прозрачная вода Лагуны обогрится кровью. Кровью Атеа. Несколько сотен, расположенных тремя рядами зубов в пасти акулы, и один единственный кинжал, покрытая твердыми и острыми чешуйками шкура чудовища, и обнаженная кожа человека. А еще большой вес. Растягиваемая до невероятных размеров пасть, великолепное обоняние и удивительная маневренность хищницы, очевидно, дожидаясь благоприятного момента для выпада, а Атео не спешил воспользоваться кинжалом. Несколько тычков в глаза и жабры, и акула отплыла на безопасное расстояние, но только на время. Взоры и французов, и маркистов были прикованы к воде. Казалось, никто не осмеливался дышать. Обозленная акула кружилась возле человека, то погружаясь, то вновь всплывая на поверхность, стараясь угадать направление движения чудовища, а Теа не отрывал взгляда от его плавника. Стоило ему прозевать акулей маневр, как взмах ее хвоста содрал ему кожу на левой ноге от бедра до ступни. В тот миг, когда хищница решилась на мощный бросок полинезийц, стремительно нырнул под нее и сделал отчаянный выпад. Прозрачная вода густо окрасилась кровью, но непонятно чьей. Марису чудилось, что он различает куски человеческого мяса, стремительно поглощаемого акулой. Тут капитан сообразил, что совершенно забыл про Маану. Повернувшись, он увидел, что девушке нет рядом. Куда она подевалась? Почему он не заметил, как она исчезла, не видел, куда она пошла? Когда над водой появилась голова полинезийца, все, кто был на берегу, испустили суеверный вздох. Казалось, по берегу пронесся порыв ветра. сильнейшим ударом Атео проткнул хищнице брюха и рывком довел разрез до конца. Сейчас все видели, что в лагуне плавают не клочья человеческого тела, а огромные акульи-кишки. Вождь, пошатываясь, подошел к помосту, на котором восседал губернатор. По ноге Атеа струилась кровь, но он не обращал на это внимания. — Я сделал, что вы хотели. Теперь я свободен. Твердо произнес он. — Не совсем так, — ответил Питале. — Для пересмотра приговора требуется время, пока тебе придется отправиться обратно в тюрьму. Что-то в лице этой словно раскололось пополам. И в следующий миг, почти неуловимым движением, он метнул кинжал в губернатора. Тот успел увернуться, и оружие вонзилось в грудь вскочившего с места Буавена. Тело рухнуло с помоста и тут же поднялась паника. Туземцы кричали и размахивали руками. Солдаты поспешно вскидывали ружья. Воспользовавшись всеобщим замешательством, Атео бросился бежать. Несмотря на раненую ногу, он мчался так быстро, что его не достигали пули. Спустя пару минут он скрылся в прибрежных зарослях. — Догоните его! — поймайте! и пристрелите немедленно, — кричал Питале, Продравшись сквозь кустарник, Атеа вскарабкался на невысокий холм и очутился на кладбище, представлявшем собой множество песчаных холмиков, украшенных коралловыми обломками или ракушками. Лишь упав между могил, он почувствовал, насколько выдохся и устал. Ожидание бесславной смерти о том сражении с гигантской акулой, когда его жизнь также могла прерваться в любую секунду, а после — жестокий обман и предательство белых людей. А ты слышал голоса приближавшихся солдат, не имея сил подняться. Он обреченно ждал очередного хода судьбы. Затем почувствовал, что на него кто-то смотрит, и, подняв голову, увидел Моану. Появившаяся неизвестно откуда, она стояла над ним и глядела ему в глаза. Он понимал, что она его выдаст. Должно быть, она преследовала его, чтобы не дать ему уйти, а то я заметил, что ее рука как-то замотана тряпкой, на которой олели пятна крови. Где она могла пораниться? Впрочем, это не имело значения. Муана пришла, чтобы насладиться предсмертной дрожью поверженного врага, встретить его последний стон злорадной улыбкой, наконец, отомстить сполна. Сейчас Атеа был готов на что угодно, лишь бы избежать ее безжалостного обвиняющего взгляда. «Эй — Эй! — закричала Моана солдатам. — Я знаю, где он! Я его видела! Помахав здоровой рукой она... Побежал им навстречу, а Тэ остался один. А после услышал: Верно, вон следы крови. Пошли туда. Думаю, мы скоро его догоним. Потом раздался шорох травы под ногами и шелест раздвигаемой руками листвы. После все стихло. Лишь ветер еле слышно шуршал циновкой, прикрывавший одну из могил, до да издали доносился. Размеренный неумолчный плеск моря.